Тебе тайк что ль доносит, нахмурилась Анна Павловна. У хозяйки в рукаве имелся козырь: почтальонша, всех бабок открыто презиравшая, в проницательный и подозрительный нени прокофьевни видела себе равного и иногда делилась с ней сплетнями о Самыловской и Мантуровской жизни. Плохо только то было, что в этом году деревенские ни на что из газет не подписывались, а пенсии, как не старались, партии и правительства наладить выплаты, до подвигалихи доходило не чаще, чем раз в два месяца. Июньская же задерживалась и того больше. «Лучше бы она другого чего донесла», — открестилась от информатора Нина Прокофьевна. «Да уж, на два с половиной месяца отстают. Макарон на что брать будем?» По совести, на четыре тысячи пенсионных рублей в подвигалихи покупать было нечего. Сложенные из силикатных белых кирпичей стеллажи находились в самылове, и крашенные зелёной масляной краской полки были поровну заставлены скверной водкой, батареями сайры в собственном соку, кондовыми коробками с рофинадом, распосоленными по бумажным пакетам крупами и буханками сыроватого серого хлеба. Водка особым спросом не пользовалась, а сахар напротив уходил в лёд, поскольку в каждом втором доме стоял самогонный аппарат. Всё остальное можно было вырастить на своём огороде или выменить у соседей. У Нины Прокофьевны были куры и фруктовый сад. У Анны Павльной подающие надежду поросята и 20 соток огорода. У Ангелины Степановны отелившаяся недавно корова и парники с помидорами. Натренированные годами реформ, жители подвигали Хесамылово и любого другого российского посёлка, могли с лёгкостью перейти в автономный от государства режим, из-за всех слабостей, позволяя себе лишь традиционную русскую ностальгию по сервилату. Нина Прокофьевна половину повышенной своей пенсии аккуратно отделяла и раз в квартал отправляла с Мантуровского почтамта детям в город. Ангелина Степановна закупала на всю гречку и сахар, потому что уже отпраздовала 75-й день рождения. И за это время была не единый ждё учёнок горьким опытом. Она пална откладывала сбережения в конверт с иконкой Николая Чудотворца, которая висела у неё в спальне, и дрожала от каждого натужного дыхания своей старой избы, опасаясь грабителей. И для всех троих нерегулярная подачка была скорее знаком причастности их деревни к некоemu необъятному государственному целому. Макаронный вопрос изначально риторический повис в воздухе. Лето выдалось хорошим, в парниках разрослись настоящие огуречно-потиссонные джунгли, и фаланги начищенных трёхлитровых банок ждали сигнала к выступлению. Зима не будет голодной. Мазохистическая природа русской женщины располагает её говорить не о том, что у неё хорошо, а о том, что не складывается. Потаскил его без Андрюшата. вернулась к своему любимцу Ангелине Степанна. Как дать теперь вернут? Как нам теперь знать? развела руками Нина Прокофьевна. Сук Кинсын обманул, никуда не ездил. Теперь только если зять попрошу прокатиться узнать, да захочет ли он по такой дороге. И так уж матерился. Конечно, корейские автоконструкторы не могли предвидеть суровых условий, в которых будет эксплуатироваться их детище. Оно, в общем-то, неплохо держалось, учитывая, что по южнокорейским понятиям, за мантуровым дороги не было вообще. Но зять Нины Прокофевны, взявший под это дело потребительский кредит, не намерен был ставить на новом автомобиле бесчеловечные эксперименты. Большим одолжением по отношению к его супруге было просто согласиться ехать в эту отчаянную глушь на машине. Он, как и все остальные обитатели Подвигалихи, В первые дни переживал телевизионную ломку, механически обречённо тыкая вечер за вечером в кнопки пульта якобы для тёщи купленного им телевизора. Лазил даже на крышу исследовать засиженную воронами антенну. Четно совершенно плоский экран показывал лишь эфирную пургу, и приключения сотрудников убойного отдела, которых до душевного зуда не хватало первую неделю, стали постепенно забываться. Взвесив все за и против, ехать в Мантурово и проводить там расследование обстоятельств исчезновения Малахова и сериальных кукол зять отказался. На третью неделю по Андрюше скучала уже только сентиментальная Ангелина Степанна. На четвертую, когда роднее Нины Прокофьевны пора было уже грузить машину и отправляться обратно в город, из-за холма показался ездок на дребезжащем старом велосипеде. «Пе, не сия!» Разгибаясь и отставляя в борозду жестяную лейку, предположила Анна Пална. "Война", заголосила издалека взмыленная почтальонша. Вместо привычных уже цветных аргументов в её сумке валялись плохо отпечатанные фронтовые сводки. Хотя фронтов, собственно, никаких не было, да и война уже 3 недели как закончилась, и сколько ни читали они Мажущейся свинцовой краской страницы никто из жителей Подвигалихи не мог понять, как залп китайских крылатых ракет по Тайваню мог привести к отправке американских МБР в Пекин, что было неверно расценено в Одинцовском бункере РВСН и вызвало ответный удар по США, после чего землетрясение месячной давности оказалось отголоском чудовищных взрывов В одночасье обративших в пыль и пепел все крупные европейские, американские и азиатские города. Всё случилось настолько стремительно, что ни правительства, ни военные командования не успели эвакуироваться. Государств, которых задел атомный молох, уже почти месяц больше не существовало. А Самылывы И тем более о подвигах еврей-центре вспомнили только теперь. Листок прошёл по рукам, и обескровленный упал на скамейку. Люди растерянно смотрели друг на друга, пытаясь найти нужные слова, опровергнуть, поверить, утешить. В голову от чего-то лезли мысли совсем неуместные. Андрюш, ты да как же, прикрывала рот заскорузлой ладонью Ангелина Степана. Это что же? «Пенсии-то не будет теперь», — попыталась осознать Анна Павловна. «Кредит можно не возвращать», — почти неслышно добавил зять. «Да как же мы жить-то теперь будем», — запречитала Ангелина Степановна. В повисшей тишине слышно было, как побрякивал колокольчик на шее у ее коровы, и фальцетом звенел первый, адаптировавшийся к новой жизни комар. А может быть, это, наконец, долетел до подвигалихи от голосок того звука, когда лопнули невидимые струны, протянувшиеся через всю огромную страну из Останкина и удерживавшие ее за счет единства мыслей и переживаний, мало чем похожих друг на друга граждан. «Да так же и будем, как жили», — вдруг объявила Нина Прокофьевна. «Что изменилось-то?»